ЧУМА НА БОРТУ Всех напугала новость, что на адмиральском судне его величества провиантмейстер Тихомиров заразился бубонно-чумой. Монарх сразу же повелел высадить с корабля всех на берег и во всем флоте проверять через день всех мужчин, раздевая их, а на кораблях производить уборку и окуривание. Каждому парусному кораблю Он командировал галеру, чтобы половина людей всегда была на берегу. Подобными своевременными действиями монарх предупредил распространение смертельной болезни и в то же время невольно помог неприятелю, поскольку шесть из кораблей, появившихся на горизонте, русские не стали преследовать. 14 июня Петр I писал «Я Брюсу с борта святой Екатерины». стоявший в Ревельской гавани. Нам сообщил ландрат господин Нирот, что у него имеется 16 книг о растениях шведских, переведенных на немецкий язык, которые я прилагаю. Поставьте их к тем, которые вам были даны, и велите перевести на русский язык. 15 июня был послан указ Сенату о порядке принятия решений точно по уставу и указам. 16 июня царь написал со своего корабля генерал Фельдмашеру Шереметьеву наставление, как решать с турками пограничные вопросы. В тот же день в Ревель прибыл 50-пушечный корабль, купленный в Голландии. Во время его осмотра монарх получил письмо от генерала-адмирала Апраксина, в котором сообщалось, что вражеский флот стоит у полуострова Гангут. а ему, адмиралу, со своими грибными галерами туда не пробиться. Поэтому адмирал требовал корабельной диверсии. Между тем корабли, то есть парусные суда, стояли под командой Шаутбенахта Михайлова Уревеля.